Глава 15. На следующее утро девушка вышла на работу впервые после травмы. Казалось, что она отсутствовала не несколько дней, а целый месяц. Девушка поняла, что успела соскучиться по всему этому. Ей не хватало суеты в коридорах офиса, деловых разговоров, аромата крепкого кофе в кабинете, даже ехидных взглядов Галины и Юлии. Коллеги встретили Капылову довольно прохладно, только Наташа обрадовалась. С возвращением. Искренне улыбнулась блондинка, когда Вероника вошла в кабинет. Как здоровье? Какое может быть здоровье, фыркнула Галина. Не успела устроиться на работу, как уже прогуливает. Вероника сдержалась, чтобы не ответить какую-нибудь колкость. Молча прошла к своему рабочему месту и улыбнулась Наташе. Спасибо. — поблагодарила она соседку по столу, — уже гораздо лучше. «М-м-м! Воспаление хитрости?» — продолжала доставать вредная Галя. На это смолчать Копылова не смогла. «А ты вакцину от неё сделала? У меня ведь был весьма заразный случай!» Ехидна скривилась, а Наташа добавила. «Сотрясение мозга? Просто так не выдумаешь, но хочешь, я тебя им заражу, щёкнутая!» Задрала нос Галина и демонстративно отвернулась. Наташа прищурилась и еще какое-то время пронзала задиру взглядом. «Доставь ее!» — тихо сказала Вероника. «Не трать время, не стоит она того». Наталья махнула рукой. Галина сделала вид, что не услышала ничего. Девушки занялись своими делами. Вероника стала разбирать дела, оставшиеся до того, как она попала в больницу. Девушка обратила внимание, что та самая папка, которую она по неосторожности забрала из кабинета Ильясова, пропала с её стола. Смешанные чувства встрепенулись в душе. С одной стороны, стало немного обидно, что всё же такой ответственный проект, тем не менее, достался не ей. С другой стороны, она испытала нечто похожее на облегчение. И действительно, у неё пока ещё недостаточно опыта, и провалить такой важный проект очень не хотелось бы. Копылова в кабинет заглянула Светлана Григорьевна из отдела кадров. Зайди потом к нам. Нужно в приказе расписаться и к Ильясову потом. Вероники показалось, что при упоминании руководителя её щёки внезапно стали панцовыми, а взгляды коллег приковывались к ней, как будто она скрывала что-то постыдное, и все об этом внезапно узнали. Хорошо, зайду. Кевнула девушка, радуясь, что волна тёмных волос при этом закрыл её пылающее лицо, скрыв от любопытных взглядов. Закончив очередную таблицу отчёта, Копылова решила немного передохнуть, попутно посетив отдел кадров. В кабинет Андрея идти очень не хотелось, хотя она и понимала, что всё равно придётся. Выйдя из кабинета, она направилась к лифтам. "Вероника", с возвращением, прозвучал откуда-то сбоку голос Молчанова. Остановилась, обернулась на голос и изобразила дежурную улыбку. Сам начальник просто рассматривал ее, привалившись причем к стене. Как он так бесшумно подошел, Вероника понятия не имела. Сейчас он был похож на довольного сытого котяру, который нажрал со сметаны и уверен в собственной безнаказанности. Твой гляди, замурлычет. «Благодарю», — сдержанно ответила девушка. Вам на какой этаж? Он скользнул к ней одним плавным движением. Тем временем лифт зашуршал створками, приглашающе распахывая их перед Николаем Викторовичем и Вероникой. Прошу. Молчанов галантно пропустил свою починенную вперёд. Кополовы рада была бы избежать совместной поездки, но отказаться сейчас было бы очень грубо. Она шагнула в кабинку, замначальник за ней. Так Куда вы направляетесь? Со светским витом поинтересовался мужчина. Вероника хотела ответить ему, но осеклась под взглядом карих глаз. В глубине зрачков зарождалось что-то тёмное. Он стоял непозволительно близко, почти касаясь руки девушки, от чего это было как-то стыдно и неловко. И вот вроде бы не делает он ничего такого предосудительного, предельно вежлив, доброжелателен, вообще старается казаться милым. Но глаза смотрят пронизывающе, как-то жадно. Молчанов поднял руку, как будто хотел дотронуться до лица Вероники, но девушка, не отдавая себя отчёта, вздрогнула и отпрянула. Рука замоначальника замерла на миг и сжалась в кулак, а затем поднялась выше, поправила волосы Николая, как будто так и было задумано с самого начала. "Зря ты так", хмыкнуло начальство. "Я мог бы дать тебе больше, чем он". и не дав опомниться, и как следует переварить услышанное, вышел из лифта, который в этот момент остановился. Вероника так и стояла, ошамлённая и полностью дезориентированная. Что это сейчас было? Она хлопала глазами, смотрела прямо перед собой, потянулась к кнопкам и не глядя нажала на одну из них. Лёгкой силой притяжения лишь качнула девушку, обозначив движение кабинки вверх. Гиперзона повестил, что лифт достиг места назначения. Когда распахнулись створки, Вероника вышла в коридор. Она мгновенно поняла, что оказалась именно на том этаже, где располагался кабинет Ильясова. Ну что же, раз уж всё равно здесь, нужно зайти к руководителю. Быстро сосчитала до 10, чтобы немного привести в порядок растрёпанные чувства, и толкнула дверь в приёмную Андрея. Добрый день, поздоровалась вежливо с секретаршей. Надежда Борисовна посмотрела на посетительницу поверх очков. "Добрый", согласилась она. «Э, "Капылова, кажется, верно?" "Вам не кажется?" кивнула Вероника. "Мне передали, что Андрей Сергеевич хотел меня видеть". Секретарь протянула на маникюрный пальчик, ткнула им в кнопку на селекторе. "Андрей Сергеевич, к вам Вероника Капылова", скучающим тоном проговорила она. "Пусть заходит". Откликнулся селектор голосом Ильясова. И почему сейчас Веронике так сильно захотелось сбежать под испытующим взглядом секретаря? Но отступать было некуда. Собралась с духом и вошла в кабинет босса. «Здравствуйте», — поздоровалась девушка. Мужчина что-то писал, когда она вошла в кабинет. Быстро поставил размашистую подпись внизу документа, положил ручку на стол и посмотрел на свою подчиненную. «Добрый день, Вероника», — ответил блондин, изогнув губы в легкой улыбке. Озвучание собственного имени его бархатным голосом стало жарко. Вы хотели меня видеть, верно? хотел. Пристальный взгляд синих глаз заставлял сердце биться чаще и дыхание замирать. Присаживайся, Андрей указал рукой на кресло напротив. Девушка послушно опустилась на край и выжидательно посмотрела на начальника. Тот не торопился начинать разговор, рассматривал девушку вгоняя в ещё большую краску. Как ты себя чувствуешь? наконец спросил он. Спасибо, хорошо, привычно ответила Ника. Не думал, что ты так быстро выйдешь на работу, проговорил Андрей. Ну и как реагировать на подобные заявления? Брови девушки удивлённо взметнулись вверх. Мне казалось, что любой руководитель заинтересован в том, чтобы сотрудники исполняли свои обязанности, и присутствовали на своих рабочих местах. Ризонна заметила Копылова. Теперь был черёд для изумления Ильясова. "Совершенно верно", согласился он, но при этом, как любой нормальный руководитель, я заинтересован в хорошем самочувствии своих подчинённых. Поэтому слегка озадачен тем, что после травмы ты так быстро вышла на работу. Я, правда, уже хорошо себя чувствую, сказала Вероника, глядя ему в глаза. Не вижу смысла оставаться дальше дома, тем более мне нужно отдать долг. Глаза Андрея сверкнули и потемнели, будто мрачная туча затянула небо. Долг? В голосе зазвенел лёд. Немного с трусив, Копылова настойчиво сказала: "Именно, долг, телефон и новая одежда". Она упрямо вздёрнула подбородок, не отводя взгляда от начальства. Никакого долга нет. Холодно заметил мужчина: "Это корпоративный телефон и офисная форма только и всего". Признаться, с такой точки зрения она на это не смотрела. По непроницаемому выражению синих глаз поняла, что дальнейший разговор на эту тему будет, скорее всего, неконструктивным. В таком случае Вероника расправила плечи. Я хочу пользоваться корпоративным телефоном и носить эту форму заслуженно. Значит, тем более мне нужно работать, а не сидеть дома в незаработанном пока что отпуске. Андрей не подал виду, что копыловый удалось его удивить. Лишь одна бровь непроизвольно дрогнула. Похоже, ответ ему понравился. В глубине глаз вспыхнул интерес. «Сегодня я распорядился освободить тебя от текущих дел». Вероника замерла. Тут же вспомнила тёплый приём своих коллег, когда кто-то из них сказал, что не намерен доделывать её работу. С завтрашнего дня ты занимаешься только проектом. Сегодня ознакомишься со сроками, с метой, пообщаешься с дизайнерами, а завтра снова жду в этом кабинете для утверждения плана работы. Выжидательная пауза. Вопросы? Вероника смотрела на руководство и кусала губы, едва сдерживая слёзы. Вопрос у неё был только один. Его она и задала, ожидавшего её ответа блондину. За что? Не понял. На лице Андрея промелькнула растерянность. Конечно же. Он не понял, ведь она сейчас должна прыгать от радости и хлопать в ладоши, только не в этом случае. Придётся пояснить. Андрей Сергеевич, Набрав полные лёгкие воздуха, произнесла взволнованная девушка: "За что вы так со мной? Я провинилась в чём-то? Я плохо выполняю свою работу или вы недовольны тем, что вынуждена была не ходить на работу какое-то время? Но ты же вы настояли на моём отпуске по состоянию здоровья. Стоп!" Ильясов поднял вверх ладонь, прекращая поток слов своей сотрудницы. "Я вовсе тебя не наказываю, и мне не за что с тобой так поступать." Если быть совсем откровенным, я немного удивлён твоей реакцией напротив. Я решил, что тебе пора переходить на новую ступень своей карьеры. Вероника сморгнула слезинку и шмыгнула носом, выдав своё состояние. Вы вы просто не понимаете, призналась девушка. Меня и так не очень хорошо воспринимают некоторые коллеги. Кто, неважно. Ну подумайте сами. Я недавно пришла в вашу компанию, потом внезапно оказалась в отпуске. Разумеется, девочкам было не очень приятно, что им пришлось брать на себя какие-то мои обязанности. От этого объём их работы увеличился. Если сейчас мою нагрузку переложить на других, то найти общий язык в коллективе мне будет очень сложно. Я хотела бы остаться частью вашей команды на долгое время. Очень прошу. Дайте мне возможность, пожалуйста, стать полноценным членом этой компании. Непонимание на лице Андрея сменилось удивлением и чем-то очень похожим на уважение. «Ну, "Хорошо", ответил он. "Что ты хочешь? Ты отказываешься от проекта? Я прошу оставить мне мои дела, хотя бы те, которые у меня уже в работе, и позволить также заниматься проектом. Уголки губ мужчины дёрнулись вверх. "А ты уверена, что справишься со всем?" Он прищурился и хитро посмотрел на девушку. "Уверена". Вероника никогда ещё не была так уверена.